Глава восьмая Эту ночь я почти не спала. Ворочалась до самого утра и ощущала, как меня бросает в сильную дрожь. Утерянный телефон и счет в 35 тысяч рублей отошли на второй план. Перед глазами маячил образ убитого седого мужика. «Боже мой! А я ведь даже имени его не знаю!» А ведь у него, конечно же, есть семья, жена, дети, а может быть, даже маленькие внуки. Все они ждут, когда муж, папа и дед вернётся из отпуска. Никто и представить себе не может, что их ожидания напрасны. Не вернётся он в свой отчий дом по моей вине. Правду говорят: сидена в бородо бес в ребро. В этом возрасте мужчина начинает осознавать, что жизнь близится к закату. И хочет доказать себе, что у него еще есть порох в пороховницах. Вот и этот мужик хотел доказать себе, что секс на пляже с едва знакомой девушкой для него пара пустяков. И чтобы получить этот секс, ему не обязательно за ней ухаживать и устраивать романтические свидания. Достаточно сказать, что он гол как сокол, и что едва знакомая девушка интересует его как сексуальный объект. Я хочу тебя. Наверное, от этих слов я должна была броситься ему на шею и несмотря на его почтенный возраст, отдаться прямо на пляже только потому, что меня хотят. Видимо, это для меня должна быть великая честь. И почему мужчины считают, что достаточно сказать, как сильно ты хочешь женщину, и Анна тут же растает? И ведь скорее всего, у себя в городе незнакомец, благородный отец семейства, а на курорте старый развратник. Мне кажется, психологический портрет убитого мужика именно такой. Действительно, в этом опасном для мужчин возрасте они начинают чувствовать приближение старости хорошо если при таком раскладе они просто довольствуются сексом а не бросают семью с головой окунаясь в бурный роман ведь именно в этот период у них начинается вторая молодость их можно сравнить с подростками в переходном возрасте жена должна ценить супруга в любом возрасте в противном случае его оценят другие если у меня с мужем любовь больше похожа на родственную чем на страстную то в парах более зрелого возраста такое сплошь и рядом двое начинают чувствовать себя родственниками но никак не сексуально зависимыми друг от друга партнёрами очень часто в зрелых парах мужчина начинает жаловаться что жена постарела раньше него что ее интересы зациклены на детях и внуках, но никак не на супруге, с которым она живет уже много лет. Тогда у мужчины и рождается огромное желание наверстать упущенное, воспринимая новый роман как спасение. Будто он бежит от смерти к жизни, и не просто к жизни, а к новой жизни. Помимо отличного секса, Мужчина получает сильную эмоциональную связь. Конечно, тут важна работа жены над отношениями. Она не должна прекращаться, несмотря на количество прожитых вместе лет. Почему-то вспомнились мои первые годы жизни с Сашкой. Больше всего на свете я хотела, чтобы мой муж не гулял. Даже когда мне говорили, что все мужчины гуляют, потому что у них это в природе. Я хотела изменить эту самую природу. Помню, услышала фразу от одной мудрой и опытной женщины, которая поделилась со мной секретами своего успешного брака. Если хочешь, чтобы муж не ходил налево, отправляй его на работу с полным желудком и пустыми яйцами. Грубо, конечно, но эффективно. Именно так я и делала. И хочу сказать, это очень действенный способ. Просто потом я разленилась. А вот если держать его всегда на вооружении, можно прожить со своей второй половиной долго и счастливо. Секс с мужем нужно постоянно совершенствовать и развивать. Но как бы мы себя ни обманывали, если каждый день есть хлебушек, он приедается. Хочется тортика. Хочется секса от случайной связи или тайных кратковременных отношений. Для нормального, разумного и зрелого человека секс на стороне может быть только сексом. И пусть такое понятие, как полигамность, заложено у мужчин в голове, это не должно им мешать любить самоотверженно одну женщину. Перед глазами вновь предстал образ Седовласова мужчины которого я отправила на тот свет. Им руководил не соблазн, который зрелые мужчины воспринимают в эти годы с огромной радостью, ведь им начинает казаться, что в их сердце живёт весна. Им руководила самая настоящая похоть. Из-за своей проклятой похоти он и отправился так нелепо в мир иной. Только под утро мне удалось поспать пару часов. Но я всё же проснулась в холодном поту. Подскочила ни свет, ни заря, облачилась в спортивную форму, кроссовки, кепку и решила пробежаться по берегу. Конечно, после обильной дозы ночного алкоголя это было трудновато. Но хотелось хотя бы пройти по пляжу спортивной ходьбой. Основной целью этого мероприятия было желание посмотреть, что творится на пляже. И на один литру. Сама не понимаю, зачем мне это было нужно, но ведь прав до говорят: преступник всегда возвращается на место преступления. И я оказалась не исключением. Бежать действительно не было сил. Я шла по пляжу спортивной ходьбой, я ощущала, как сильно бьётся и чуть ли не выпрыгивает из груди моё сердце особенно когда приблизилась к месту, где убила мужика. Правда, точного места я не знала, но могла ориентироваться приблизительно. Когда она стала это приблизительно мне показалось, что от ужаса я потеряю сознание, но к моему удивлению, я не обнаружила ни скопления народа, ни полиции, ни хотя бы кучки людей, которые бы возмущались по поводу того, как небезопасно гулять по местному пляжу. Красивое, еще свежее раннее утро. Отдыхающие, привыкшие просыпаться рано и занимающие удобные места на пляже. Большинство обычно подтягивается к обеду. Любители поспать подольше преобладают. Не знаю, но после бесполезной пробежки на душе стало полегче. Мне даже показалось, всё, что произошло сегодня ночью, всего лишь дурной сон, полный кошмаров. Именно так я и должна относиться к произошедшему, будто ничего и не было вовсе. Это лишь сон, и обычные ночные видения. Встретившись на завтраке с Кириллом, я заметно обрадовалась и села рядом. Ты где была? На пляже бегала? Утренняя пробежка? Что-то типа того. Ну ты даёшь. Мы же всю ночь пили. Пили и несмотря ни на что, я, как огурец, завидую белой завистию, а я разбитый в конец. Ночное застолье не пошло мне на пользу. Я сделала себе ароматный кофе и принялась наслаждаться круассаном. Он был безумно вкусный, да ещё и с шоколадом, как я люблю. Мы завтракаем, как в Париже. Хоть круассаны пекли не парижские пекари, всё равно фантастически вкусно. А ты была в Париже? Нет. Но это моя мечта. Обязательно буду. А ты? Я был и не однажды. Инга несколько раз принимала там участие в различных съёмках. Я летала вместе с ней. Она тоже обожала, точнее обожает французские завтраки. Сам иногда себя ненавижу за то, что начинаю говорить о ней в прошедшем времени. Чем больше проходит времени с того момента, как она пропала, тем меньше верю, что когда-нибудь увижу её опять. Так вот, её слабость такая же, как и у тебя. Круассаны с шоколадом. Если честно, я никогда этого не понимал. Привык по старинке, по-будничному. Чай и яичница-бутерброд, кофе и газета с последними новостями о том, что происходит в мире. Иногда пышные сырники со сметаной или омлет А весь этот французский завтрак или континентальный, как его называют в ресторанах и отелях, не по мне. Инга говорила, вернее, говорит. Он вызывает у неё эстетическое наслаждение. Она забирается на стул с ножками и любит есть не спеша, показывая, какое удовольствие от банального завтрака получает. Постоянно напоминает мне Что именно завтрак формирует настроение на весь день. На её столе всегда кофе, круассан и стакан апельсинового сока. Ты прости, что я часто говорю про свою жену. Если честно, я приехал сюда вылечить свою депрессию. Устал жить с такой болью в сердце. Наверное, я вчера выглядел как идиот, и ты меня поэтому отвергла. Вид я забыл, как вести себя с девушками, как за ними ухаживать. Не поверишь, но кроме Инги у меня никого не было. Она настолько вросла в моё сердце, меня ничего, кроме неё в этом мире, не интересовало. Весь мир стал существовать только ради неё одной. Даже не верится, что когда-то я был ловиласом. Ты очень хороший, сказала я неожиданно для себя. Тебе кажется, сама не знаю, почему вчера так к тебе отнеслась. Я и подумать не могла, что у тебя такое горе. Даже не знаю, что сказать. Хорошо, что ты её ждёшь. Пока есть надежда, жить легче. Надо же, мы сюда с тобой приехали за одним и тем же. Я ведь тоже прикатила избавиться от депрессии. А у тебя откуда депрессия? С мужем вчера по телефону общалась. Все же нормально. С мужем-то нормально. В последнее время что-то со мной не так. Вот я и хотела распрощаться. Брак на грани развода. Типун тебе на язык. Еще чего не хватало. Я не из тех, кто позволяет рухнуть своему браку. У всех бывают кризисы. Уверена, у тебя они тоже были, пока жена не пропала. И ещё раз повторюсь, эти кризисы даже не в семье и не в партнёре, а в тебе самом. И это самое неприятное. Я вздохнула. Хотя я узнала про твои проблемы, И теперь мои кажутся мне такими ничтожными. Наверное, с жиру бешусь. Никакой трагедии у меня нет. Трагедия у тебя. И она такая жуткая, что даже когда о ней просто думаешь, страшно становится. Если бы у меня вот так муж без вести пропал, я бы умом тронулась. «Ладно, давай не будем о грустном». Ты сегодня на пляж собираешься? Да, собираюсь. Не против, если составлю тебе компанию? Но мы же с тобой ночью обо всём договорились. В этот момент в кафе зашла девушка с ресепшн. Посмотрев по сторонам, она остановила взгляд на мне и улыбнулась дружелюбно. Доброе утро. «Простите, вы Ника из 212-го?» «Да, это я. Вам просили передать конверт?» «Мне?» Я не смогла скрыть удивление. «Да, какой-то мальчик принёс его сейчас на ресепшн и сказал, что конверт для вас. Попросил вам передать и сказал, что это очень срочно». «Какой ещё мальчик?» Извините, не могу знать. Спасибо. Я сильно растерялась, поскольку не ожидала никакого конверта ни от какого мальчика. Девушка дала мне конверт и ушла. Я заметно занервничала, когда стала распечатывать его. Кирилл почувствовал, что я хочу остаться одна, и пошёл делать себе кофе. Его деликатность не могла не подкупить подумать только, а ведь сначала он показался невыносимо навязчивым и не вызывал во мне ничего, кроме чудовищного раздражения. В конверте были фотографии. Достав одну из них, я увидела себя с перекошенным от страха лицом. Вот я держу убитого мужчину за руку и пытаюсь нащупать пульс. Вот рев в голос. Я осматриваю окровавленную рану на его голове. Фотографии были сделаны в кромешной темноте. Тот, кто их делал, видимо, включал вспышку, которую я почему-то не заметила. Тогда я вообще ничего не замечала. Ничего и никого.